Глава 35. Полина. Мы возвращаемся в наш город и сразу заворачиваем ко мне. Мама сегодня дома и сказала по телефону, что накормит нас самым вкусным обедом. Матвей, как всегда, за, хотя и мои успехи в кулинарии довольно существенны. Но, конечно, мама — это мама. Её талант в приготовлении блюд очень сложно переплюнуть, практически невозможно. Так что я в чём-то понимаю Матвея. А ещё он как-то загадочно себя ведёт. Полин. «Нам нужно поговорить». Вдруг произносит он, когда мы паркуемся. «Говори». «Не в машине, но это очень важный разговор». «Хорошо. Если нет срочности, поговорим, когда приедем». «Ты носишь украшения». Вдруг спрашивает он без перехода. «Эй, -э -э. да». «Я рад». «Мне очень нравится этот комплект, и я ношу его с удовольствием». «Значит, возможно...» Матвей хочет что-то еще сказать, но замолкает на полуслове Это странно. Я не понимаю, что происходит, ведь Матвей никогда не страдал отсутствием красноречия. Что такого важного он планирует мне сообщить? Этот вопрос волнует меня весь обед, плавно переходящий в ужин. Матвей с моей мамой и Мишкой так спелись что не дают мне и слова вставить. Оживленно разговаривают, смеются...» Впрочем, не сильно и хочется что-то вставлять. Я просто наслаждаюсь тем, что сижу в компании дорогих для меня людей и понимаю, что этот момент в моей жизни — один из самых счастливых. Но всё же вопрос, что Матвей хочет сказать, остаётся открытым. Что ты хотел мне сказать? Спрашиваю у него, как только мы уединяемся в моей комнате. Матвей прохаживается по помещению, иногда притрагивается к вещам, впрочем, тут же отдёргивает пальцы, а потом вообще убирает руки в карманы. Подходит к окну и пялится некоторое время на тёмный двор. Разворачивается ко мне. Полин. И снова замолкает. «Матвей, что такое? Я уже всерьёз начинаю волноваться». «Полин, ты ведь сказала, что тебе нравятся украшение что я подарил, так?» «Да, очень. Но знаешь, дело в том, в общем, в комплект входит ещё кое-что. Не только кулон и браслет, ещё... ещё кольцо». да «Да?» Матвей подходит ко мне, берёт за руку и тянет к окну. «Вставай сюда». Я не непонимающе хмурюсь. «Полин, я делаю это в первый раз, так что...» Тут он достаёт из кармана футляр, раскрывает его и протягивает мне. «Полин, он вдруг опускается передо мной на колено, и я чувствую, как мои щёки начинают заливать румянец. Матвей, что ты делаешь, Матвей?» «Полин, выходи за меня». «Что?» «Выходи за меня замуж». Я хочу, чтобы ты всё время была со мной. Хочу, чтобы это было законно, и чтобы ты не волновалась о том, что у нас всё серьёзно. Более чем серьёзно, Полин. Ты же видишь. Матвей, я... Поднимись, пожалуйста. Сначала ответь. Конечно, я согласна, Матвей. Как я могу отказать? Ведь я люблю тебя. Матвей поднимается, откидывает коробочку в сторону и сам надевает мне на палец кольцо, потому что я просто не в состоянии этого сделать. Слишком сильно дрожат мои пальцы. Супер, Полин. Я рассчитывал на такой ответ, но всё равно волновался. Зная тебя, ты ведь могла и отказать. Я согласна, Матвей. Иди ко мне. Он обнимает, а я готова расплакаться от счастья.